Теленок. А в Простаквашина в это время вот какие события происходили. Утром, когда все еще спали, кто-то в дверь постучал. Дядя Федор с кровати спрашивает, кто там. А это Шарик. Здрасте, пожалста. У нашей коровы теленок родился. Дядя Федор с Катон в сарай побежали и верно около коровы теленочек стоит, а вчера его не было. Матроскин сразу за варежничок отмыл и от его корова польза есть. Не только скатертья наживать умеет, а теленок смотрит на нее. И губами шлепает. Ой, надо его в дом забрать, говорит кот. Здесь ему холодно. И маму, что ли, в дом? Спрашивает Шарик. Нам. Только мамы не хватало, говорит дядя Федор. Да она у нас все скатерти поест. И под одеяльники пусть здесь сидит. И они повели теленка в дом. Дом они его рассмотрели. Он был... шерстяной и мокренький. И вообще он был бычок. Стали думать, как его назвать. Шарик говорит, а что думать, пусть будет Бобиком. Кот как захохочет, вот, вот. Ой, я не могу, ой, я не могу. Ты его еще Рексом назови, или Тузик, Тузик, Тузик, сидишь арбузик. Это же бык, а не спаниель какой-нибудь.、Э? Ему нужно серьезное название, например, Аристофан. И красивое имя, и обязывает. А кто такой Аристофан? Спрашивает Шарик. Не знаю, не знаю, кто, говорит кот. Только так пароход назывался, на котором моя бабушка плавала. Одно делает пароход, а другой теленок, говорит дядя Федор. Не каждому понравится, когда в честь тебя телят называют. Давайте мы вот как сделаем. Пусть каждый имя придумает и на бумажке напишет. Какую бумажку мы из шапки вытащим, так теленкой назовем телят. Это всем понравилось, и все стали думать. Кот придумал ему имя «Стремительный», морское и красивое. Дядь Федор придумал имя «Гаврюша». Она очень подходила к теленку. А если большой бык вырастет? его никто бояться не будет, потому что бык Гавриуша не может быть злым, а только добрым. А шарик думал, думал и ничего придумать не мог. И он решил напишу, кое первое слово, которое в голову придет. И ему в голову пришло слово чайник. Он так и написал и был очень доволен. Ему нравилось с такой имя чайник, чайник. Что-то в нем было благородное. Испанские, а когда стали имена и шапки тащить, этого чайника и вытащили. Кот даже ахнул. Ничего себе, Имечка, все равно, что бык сковорodka или бык котелок ты бы его еще половником назвал. А ты что придумал, дядя Федор спрашивает Шарик? А я говрюшку придумал. А я стремительно сказал кот, а мне Гавриуша нравится. Вдруг говорит Шарик, «Э, Гавриуша, пусть будет Гавриушей, а? Это я сгрызча его чайником назвал. И кот согласился. Пускай будет Гавриушей, очень хорошее имя, редкое. Так вот и стал теленок говриушей, и тут у них разговор интересный получился про то, чей теленок. Ведь корову-то они на прокат взяли. Дядя Федор говорит: корова государственная, значит и теленок государственный. А кот не согласен: коровы действительно государственные, но все, что она дает, молоко-то мы телят, и это наши. Ты дядь Федор сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат берём, он чей? Государственный. Правильно. А Мороз, который он вырабатывает чай, Мороз наш. Мы для Мороза его и берём. Вот и здесь тоже самое. Все, что корова дает, нам принадлежит. Для этого мы и брали её. Но брали-то мы одну корову. Говорит дядь Федор, а теперь у нас две получилось, раз коровы не наши, значит и теленок не наш. Матроскин рассердился даже. Брали, но брали мы ее по квитанции ей и квитанцию принес. Вот смотрите, что здесь написано: корова рыжая одна, про теленка ничего не написано. А раз мы корову взяли по квитанции, по квитанции сдавать будем одну. И тут шарик вмешался. Я не пойму, что вы спорите? Ты же, Батроскин, собирал с корову насовсем купить, если она тебе понравится. Вот и покупай насовсем, и теленка у нас останется. А на это кот говорит, я с моей муркой ни за что не расстанусь. Я ее обязательно насовсем куплю. Это я просто так спорил, потому что дядя Федор не прав. А пока у них весь этот спор шел, теленок времени не терял. Он два носовых платка съел у дяди Федора. Он был черненький, мам рыжий, но по характеру он в маму пошел. Ел все, что не попадет.